которые ты получил в наследство, отравив Домицию. Уж ты меня прости, но клянусь тебе Гадесом и пребывающими там тенями твоей матери, жены, брата и Сенеки, что не могу приехать к тебе. Жизнь, дорогой мой, — это огромная сокровищница, и из этой сокровищницы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 Вот что стало мне невмоготу и пробудило желание умереть. «Рим, слушая тебя, затыкает уши. Мир над тобой смеется. И краснеть за тебя я больше не хочу, не могу. Вой Цербера, милый мой, хоть и будет смахивать на твое пение, меньше расстроит меня, потому что я никогда не был его другом и не обязан стыдиться за его голос. Будь здоров»